Прощание с Грейном у крыльца моего жилого корпуса было недолгим, скромным. Мы промокли до нитки, но всю дорогу веселились. Наверное, это был лучший вечер в моей жизни. На Тесане. А может и вообще. Оказавшись в гигиенической комнате, чтобы снять себя мокрую одежду, я заметила, что косметика не потекла. Волосы просто распрямились, они висели путанной паклей. А платье хоть и облепило фигуру, но из-за особой структуры ткани оставила мой силуэт целомудренным. Даже мокрая я выглядела почти идеальной. Было чем полюбоваться Грейну. Глупая улыбка не сходила с лица при воспоминании о нем. Моментально обсохнув и освежившись в капсуле с кристаллами, я надела пижаму и только теперь ощутила, как нахлынула усталость. По моим меркам было уже за полночь. Я налила чаю и выглянула на террасу. Дождь стихал, Приятный шелест воды успокаивал. Все, что со мной происходило в последние дни, прогнало тоскливые мысли о Земле. Я плотно погружалась в мир Тесани. Некогда было вспоминать, грустить. Лишь мимолетно в сравнении возникали какие-то мысли, свидетельствующие о том, что я с другой планеты. Оставалось только надеяться на то, что ни в какой иной мир я не отправлюсь. Ведь 98% — это не 50%. Я начинала привыкать к ритму, к местным, приветствовать их должным образом. Это даже стало казаться естественным. Непривычным, но естественным. Словно я просто на другом конце света, где все совсем иначе, чем в моей стране. Как бы там ни было, здесь я нравилась самой себе. Стала мягче, легче, эмоциональнее. Расправила плечи, ведь на земле все это было словно заморожено до лучших времен. Конечно, были свои сюрпризы, которые сбивали с толку, но... Но все же я уже не могла припомнить вкус застарелого чувства, оскомину, смесь тоски, пустоты и безнадежности. Да, я вышла из зоны комфорта, но осознала, что это потрясающее путешествие запомнится навсегда, где бы я ни оказалась и что бы ни случилось. Сожалений не было. Было странно томительное ожидание своего будущего. Да и то только тогда, когда все вокруг успокаивалось. Эйрук погружался в сон, и я вместе с ним. Но я гнала дурные мысли прочь. В конце концов, на моей стороне и в полной уверенности в моем будущем были Гия, Нея, Киера и некоторые другие. Грейн. На пути к спальне я хотела подумать о том, как избежать сканирования Райлом в ночное время. Его слова странности моих снов запали в память. но так переутомилась от волнения, новых впечатлений и слишком долгой прогулки с Грейном, что намерения потеряли твердость, а мысли растворились в ощущениях абсолютного физического комфорта и внутреннего блаженства. Едва я прилегла на кровать. Еще не открыв глаза, но почти проснувшись, я грустно улыбнулась. В эту ночь мой сон был полон сильных эмоций, но не из-за секса или каких-то оживленных событий, а скорее внутренних переживаний и не только радужных. Я бродила по темным коридорам какого-то странного космического сооружения. Там было довольно одиноко и мрачно. А еще кто-то очень близкий держал свою ладонь на моем животе, когда я смотрела на себя в зеркало в какой-то каюте. Гладил и будто разговаривал с кем-то, но не со мной. Я была беременна, осенила меня, и это заставило свернуться под одеялом-клубком. то, с какой заботой и любовью он держал меня в объятиях, словно оберегал от чего-то страшного и неизбежно грядущего, наполняла безрассудным удовольствием. Я ощущала его тоску и боль, но и глубокую преданность, безмерную нежность и отчаянную надежду. О таком я могла только мечтать. И вдруг подпрыгнула на месте, потому что ярко вспомнила образ себя в том зеркале. Это была в точности я, Мои глаза, нос, губы, длина волос, но не их цвет. Я была платиновой блондинкой, белоснежной блондинкой, и моя кожа была белее снега. Я окончательно проснулась и первым делом поспешила к зеркалу убедиться, что мои волосы по-прежнему черные, а кожа смуглая. Недостаточно было просто взять, прядь волос и посмотреть на нее. Во сне казалось, что мне идеально подходит белый цвет. но сейчас я никак не могла представить себя блондинкой. Не с этим цветом кожи и глаз. Я бы сразу потерялась. Я разглядывала себя в зеркало, расчесывая пальцами спутанные волосы и переваривая эмоции после сна. Каждое утро здесь было таким, что я возвращалась из сна, будто из параллельной жизни. Эмоции настолько чистые и настоящие, что в самом сне я ни разу не усомнилась в реальности происходящего. но однозначно в этом ночном видении в зеркале я видела себя. Какое странное ощущение после сна, наполненности и умиротворения. Какое приятное чувство, когда так нежно любят и хотят разделить свою жизнь с тобой. И это потрясающее ощущение, что можно подарить ему не только всю себя, а кое-что гораздо ценнее – детей. Умом я понимала, что не стоит продолжать думать об этом. После таких сладких фантазий тоскливая безнадежность с головой. Ее не избежать. Но тоска отступала под настойчивым натиском веры в то, что произошедшее, абсолютная реальность. Некоторое время я стояла у зеркала, накручивая длинную прядь волос на указательный палец, а другим водила по своему отражению, пока в конце концов не пришло ясное осознание, что до сих пор не разделяю чувства сна и реальности. все же это было невыразимо приятно. Я бы вечность проспала в таком заблуждении. Со мной определенно был тассаниец. Если это и была фантазия с Грейном, я не имею ничего против. Неудивительно, что после таких откровенных взглядов с его стороны у меня разыгралось воображение. Рассеянно улыбнулась я, вспоминая ночные видения. Эх, это же всего лишь сон. Но я чувствовала себя такой счастливой тосанейкой. И было бы неплохо, если бы Грейн сейчас позвонил и сказал «Доброе утро, Кира! Я так соскучился!» Грустно улыбнувшись себе в зеркало, я вздохнула и собрала волосы в неряшливый пучок на макушке. Растрепав челку и умыв лицо салфеткой, распушила ресницы мизинцем и слегка смазала губы бесцветным блеском, который оставил Мэйк. «У меня совсем нет косметики. Нужно сходить с Кирой в магазин». но потом я растерянно вскинула брови, забылась и засмеялась. Да здесь их днем с огнем не сыщешь. Нужно попросить Киеру сводить меня в дом красоты или заказать что-нибудь онлайн. Сегодня было солнечно и тепло. После пробежки мои щеки имели естественный румянец, а после ванны почувствовала себя на вершине блаженства. Немного расстроило то, что Грэйн так и не позвонил и не вышел на мост близнецов. чтобы встретить меня на пробежке. Но сама же успокоила себя тем, что у них не принято так активно проявлять эмоции. К тому же он мог быть занят на работе. Да и вообще он ничего не был мне должен. В гардеробный взгляд сразу упал на желтый брючный комбинезон. Приталенный, без единого шва, с прямыми брючинами, слегка расширяющимися к низу, с удобными кармашками на бедрах и едва заметными креплениями для планшета, на строгих с косыми манжетами рукавах. Воротник стойкой делал образ вполне классическим и даже деловым. Я бы добавила контрастный ремень и того же цвета туфли, но ничего подходящего в новом гардеробе не обнаружилось. Все имеющиеся пояса были исключительно под определенную модель. Тогда я взглянула на длинную шелковую тунику шоколадного цвета с рисунком мелкой россыпи звездной пыли и на туфли в той же цветовой гамме. позолоченные по краю мыска, и решение созрело само. Найдя острый предмет среди всякой всячины из контейнера, что принесла Киэра, я распорола тунику и сложила материю в аккуратный пояс, а затем повязала его вокруг талии, закрепив декоративный узел на боку. Туалет был завершён образ удался. В отличном расположении духа я вышла к завтраку. испробовав на планшете функцию предварительного заказа. За мной заехала Нея, и всю дорогу к департаменту мы провели в обсуждении вчерашнего вечера, моих эмоций, заметок и ее рассказе о своем дне жизни. У входа в модуль в холле департамента нас встретил Гия. Нея передала меня ему как ценный груз и отправилась во своясе. Я теребила в руках планшет и задумчиво рассматривала лицо Гия. пока мы поднимались на наш этаж, и он это заметил. «У тебя есть вопросы?» — улыбнулся он. «Есть, парочка!» — кивнула я. «И вот первый. Ты с Аницем тоже снятся сны?» «Да, мы тоже их видим». «А какие они у вас?» «У всех свои». «И что, тоже всякий бред снится?» — засмеялась я. «Нам снится наша реальность. Да, бывает нечто неправдоподобное, но только смесь того, с чем знаком наш разум. Нам не могут сниться земные животные или образ жизни с нуансов. Иногда мы видим структурированные сны». «Что такое структурированные сны?» «Умение преобразовывать знания и чувства в желаемую картинку». «Пока Гия рассказывала о природе режиссирования снов, мы уже пришли в зал обучения и разместились за крайними кокну креслами лицом к лицу». «Их можно контролировать?» «Управлять ими», – продолжила я. «Можно, если понимать их суть и находить точки сцепления бессознательного с сознательной деятельностью мозга». «Ты это умеешь?» – догадливо спросила я, испытывая чувство глубокого благоговения. «Да». «Ух ты!» – завороженно выдохнула я. «Но я редко пользуюсь этим умением. Так мозг отдыхает от нагрузки, поэтому тассаницы чаще всего позволяют бессознательному... Владеть ситуацией. А качественно они как-то отличаются от человеческих снов? Есть такой сравнительный анализ? Ты что-то конкретное имеешь в виду, Кира? Да, замялась я, почесывая затылок ноготком и подбирая слова, чтобы узнать максимум, но выдать содержимое своих снов по минимуму. Тем более, что яркие эмоции события сна уже начали выветриваться из памяти, как часто и бывало. Я просыпаюсь с ощущением, что все увиденное – это реальность. И еще некоторое время после сна не могу отделить одно от другого. Это достаточно редкое явление. Было на земле. Это вообще нормально? Здесь работа твоего мозга протекает иначе. К тому же ты адаптируешься под нашу среду, биоэнергетику. Нет ничего удивительного в том, что твои сны реалистичны. Мы их тоже видим именно такими». «Тебе снится то, чего на самом деле не может быть?» – поинтересовалась я. Гия задумался, а через несколько секунд мягко улыбнулся, очевидно вспомнив что-то приятное. «Да, Кира, то, чего ты желаешь сейчас, либо когда-то в прошлом, вполне может сниться». «Вряд ли я снова хочу влюбиться», – недоверчиво подумала я. «Насчет сексуального влечения – это вполне здоровое желание. А мысли о детях – «Да, есть в этом что-то». «Тебя беспокоят сны?» – проницательно спросил психоадаптолог. «Мы можем об этом поговорить». Едва появилась мысль, как завершить неловкий разговор о снах, в зале появились Вэлна Киэра, и я облегченно улыбнулась, но адресовала эту улыбку вошедшим. Эта парочка и так вызывала дружеское расположение, но я подозревала, что они не просто так часто появляются вдвоем. и мне было приятно думать, что они – самая обычная влюбленная пара, от которой мне перепадает столько тепла, что я еще никогда не чувствовала такой дружеской заботы и внимания. В них не было равнодушия и предосудительности. Я не была для них чужой, инопланетянкой». «Вэлм, Киэра», – поприветствовал Гия знаком обоих, «думаю, теперь вам пора занять Киру чем-то более впечатляющим и подвижным. Мы здесь засиделись». И я испытала прилив благодарности Гия за то, что он не стал проявлять настойчивости и интересоваться содержанием моих снов при всех. Было бы довольно неловко обсуждать с ним одну из основных линий, красной нитью проходящей через все мои сны, получение сексуального удовольствия. Мы с Гией беседовали обо всем. После наших разговоров я чувствовала себя спокойнее, увереннее, но одновременно создавалось впечатление, что я знаю еще меньше, чем до последней беседы. После слов Ги волнение улеглось, и так было ясно, что с моим организмом здесь что-то происходит. Однако каждый раз проявление чего-то незнакомого, непривычного вызывало закономерную тревогу. Хорошо, что всему здесь можно было найти объяснение. Это не наша медицина и не наш уровень самопознания.